Глава 6 Первое паломничество на Хаунд-стрит. Хиллери и его маленький бульдог вступили на Хаунд-стрит с ее восточного конца. То была серая улица, застроенная трехэтажными домами одного и того же архитектурного стиля. Почти все входные двери были открыты. И на порогах младенцы и ребятишки постарше вкушали радость пасхальных праздников. Они сидели тихо, с самым апатичным видом, лишь кое-где вдруг кто-то зашумит, послышатся шлепки. Почти все дети были очень грязны. Некоторые щеголяли в целых башмаках, на других были только жалкие остатки обуви, двое или трое были вовсе разуты. Много детей играло возле сточной канавы. Их пронзительные крики и лихорадочные движения навели Хиллери на мысль, что принадлежность к данной касте требует от них особой жизненной установки. Сегодня мы живем. Завтра, если ему суждено наступить, будет таким же, как сегодня. Не отдавая себе в том отчета, он шел по самой середине улицы. Миранда, которой еще никогда в жизни не приходилось опускаться столь низко, бежала вслед за ним и, поднимая на него глаза, казалось, говорила, — одно условие я все же ставлю. Я не вступаю здесь в разговоры ни с одной собакой. По счастью, собак вокруг не было, зато попадалось множество кошек, и все очень тощие. В верхних окнах домов Хиллери видел бедно одетых женщин. Каждая занималась каким-нибудь делом, время от времени бросая его, чтобы выглянуть в окно. Но вот Хиллери дошел до конца улицы, путь ему преградила стена, он повернул назад и, также шагая посреди мостовой, прошел ее снова и с конца в конец. Ребятишки равнодушно таращили глаза на его высокую фигуру, как видно, чувствуя, что он не принадлежит к тем, для которых, как и для них самих, не существует завтра. Дом номер один по Хаунд-стрит был бесспорно украшением улиц, ибо примыкал к саду, относящемуся к дому рангом повыше. Входная дверь была, однако, не закрыта, и, потянув за обрывок веревки от звонка, Хиллери вошел. Первое, что он заметил, — это запах. Не то чтобы уж очень скверный, но и не слишком приятный. Смешанный запах стирки и крашеных стен, слегка разбавленный ароматом копченой селедки. Второе, что заметил Хиллери, был его собственный серебристый бульдог, который стоял на пороге, разглядывая рыжего котенка. Это крохотное, яростно выгибавшее спину существо пришлось прогнать, чтобы дать бульдогу войти. Третье, что заметил Хиллери, была низенькая хромая женщина, стоявшая в дверях одной из комнат. Скуластое лицо ее, широко раскрытыми светло-серыми глазами и темными ресницами, выражало терпение. Она опиралась о ручку двери, давая отдых хромой ноге. — Не знаю, есть ли там кто наверху, — сказала она. — Я бы пошла, спросила. — Да вот нога у меня болит. Да — Да-да, я понимаю, — ответил Хиллери. — Очень вам сочувствую. — Она у меня вот уже пять лет. — Такая, — сказала женщина, вздохнув, и хотела было уйти обратно в комнату. — И ничего нельзя сделать. Раньше я думала, что можно, но, говорят, задета кость. Я с самого начала запустила болезнь. Но почему же? — Некогда было этим заниматься, — сказала женщина, словно оправдываясь, и вошла к себе комната была так заполнена фарфоровыми чашечками, фотографиями, цветными открытками, восковыми фруктами и тому подобными украшениями, что для огромной кровати, казалось, не хватает места. Простившись с женщиной, Хиллери стал подниматься по лестнице. На следующем этаже он остановился. Здесь, в комнате с окном во двор, Жила маленькая натурщица. Он огляделся. Обои в коридоре были тускло-оранжевого цвета. Ставень на окне оторвался. И тут тоже все собой заполняет царил запах краски, стирки и копченой селедки. Хиллери почувствовал тошноту, какой-то внутренний протест. Жить здесь, подниматься по этим ступеням, проходить мимо засаленных отвратительного цвета стен, ступать по этой грязной дорожке, дышать этим. И так каждый день, да нет, два, четыре, шесть, кто знает, сколько раз в день. И то чувство, которое первым привлекает или отвращает первым, Вместе с зарождением культуры тела становится привередливым и последним изгоняется из храма чистого духа. То чувство, от шлифовки которого служит все воспитание и образование, то чувство, которое всегда опережает человека хотя бы на один дюйм, способно тормозить развитие наций и парализовать все социальные начинания чувства обоняния пробудило в Хиллере его многовековой аристократизм, подняла рой призраков всех даолисонов, более трех столетий служивших церкви или государству. Оно воскресило души всех привычных ему запахов, и к ним еще примешалось овеянное свежим воздухом и продушенное лавандой эстетическое чувство. Оно вызвало простую, совсем не экстравагантную потребность безупречной чистоты. И хотя Хиллери знал, что анализ подтвердит одинаковость состава его крови и крови жильцов этого дома, и понимая также, что сложный запах краски, стирки и копченой селедки в сущности вполне безвредный запах, он тем не менее хмуро глядел на дверь в комнату маленькой натурщицы. Ему вспомнилось, как поморщился носик его племянницы, когда она описывала этот дом. Сопровождаемый своим серебристым бульдогом, Хиллери стал подниматься дальше по лестнице. Когда высокая тонкая фигура Хиллери, его доброе озабоченное лицо, а затем и светлые агатовые глаза собачонки, выглядывающие из-за его ног, показались у открытой двери одной из комнат верхнего этажа, их встретил только младенец, сидевший посреди комнаты в деревянном ящике. Младенец этот, очень похожий на кусочек замазки, которому природа случайно приделала пару подвижных черных глаз, был обряжен в женскую вязаную кофту, Она целиком закрывала ему ножки и ручки, так что ничего, кроме его головы, не было видно. Кофта отделяла его от древесных стружек, на которых он сидел. А поскольку он еще не достиг искусства вставать на ноги, стенки ящика отделяли его от всего остального мира. Изолированный от своего царства, подобно царю всея Руси, он сидел в полном бездействии. Его владения вмещали жалкую кровать, два стула и хромоногий умывальник, под сломанную ножку которого была подставлена старая скамеечка. Платья и верхняя одежда висели на вбитых в стену гвоздях. У камина были расставлены кастрюли, на голом сосновом столе стояла швейная машина. Над кроватью висела олеография с изображением Рождества Христова, очевидно, приложение к рождественскому номеру какого-нибудь журнала, а над ней — штык, и под штыком чья-то безграмотная рука начертала печатными буквами на клочке грубой бумаги следующие слова. «Штыком этим заколол троих под Элленс Лакте Эс -Хьюс. Эренслахте — поселок в Южной Африке, место одного из боев Англо-Бурской войны. Стены были украшены фотографиями, на подоконнике стояли два поникших папоротника. Все в целом свидетельствовало об отчаянных усилиях блюсти чистоту и опрятность. Громоздкий буфет с неплотно закрытыми дверцами был набит всем тем, чему не следовало быть на виду. Окно в этом царстве младенца было плотно закрыто. Пахло здесь краской, стиркой и копченой селедкой, и кое-чем другим. Хиллери посмотрел на ребенка, ребенок посмотрел на него. Глаза крохотного серого человеческого существа, казалось, спрашивали, ты ведь не мама? Хиллери нагнулся и дотронулся до его щечки. Ребенок мигнул черными глазами. — Нет, конечно, ты не мама, — как будто хотел он сказать. У Хиллери сдавило горло. Он повернулся и стал спускаться вниз. Остановившись возле комнаты маленькой натурщицы, он постучал и, не получив ответа, повернул ручку двери. Небольшая квадратная комнатка была пуста. В ней было достаточно чисто и аккуратно, стены оклеены сравнительно новыми обоями в розовых цветочках. Через открытое окно виднелось грушевое дерево в полном цвету. Хиллери осторожно прикрыл дверь, стыдясь того, что вообще ее открывал. На лестничной площадке, глядя на него в упор черными глазами, такими же, как у того младенца наверху. Стоял человек среднего рост, крепкого сложения, с коротко подстриженными темными волосами. Его широкое скуластое лицо с прямым носом и черными усиками так загорело, что казалось коричневым. Он был одет в форменную одежду метельщика улиц. Просторная синяя куртка — Брюки, засунуты в сапоги, доходящие до середины икр. В руках он держал фуражку. После нескольких минут обоюдного лицезрения Хиллери спросил, — Вы, очевидно, мистер Хьюз? — Да. — Я заходил повидать вашу жену. — Вот как? — Вы, вероятно, знаете, кто я? — Да, я вас знаю. — К сожалению, дома у вас я не застал никого, кроме вашего ребенка. Хьюз указал фуражкой на комнату маленькой натурщицы. — А я думал, вы, может, ее повидать заходили? — сказал он. Его черные глаза злобно горели. В выражении лица было нечто большее, чем классовая ненависть. Хиллери слегка покраснел и, не отвечая, бросив на Хьюза испытующий взгляд, прошел мимо и стал спускаться по лестнице. Миранда не успела последовать за ним. Она стояла на верхней ступеньке, чуть приподняв лапку. — Я не знаю этого человека, — казалось, — говорила она. — Но он мне не нравится. Хьюз усмехнулся. — Бессловесную тварь я никогда не обижу, — сказал он. — Иди, иди, дворняжка. Подстегнутое словом которого она не предполагала когда-либо услышать по своему адресу, Миранда поспешно сбежала вниз. — Хм, он вел себя умышленно дерзко, — думал Хиллери, шагая прочь от дома. — Вестминстерскую, сэр! — Ах ты, господи! Костлявая дрожащая рука протягивала ему зеленоватую газету. — Хиллери. По такому времени года ветер прям-таки немыслимо холодный. Перед Хиллери стоял очень старый человек в очках в железной оправе с распухшим носом, вытянутой верхней губой и длинным подбородком. Он нарочито долго возился, ища сдачу с шестипенсовика. — Ваше лицо мне знакомо, — сказал Хиллери. — Ну, еще бы! Вы же бываете в этом магазине в табачном отделе. Я частенько вижу, как вы туда заходите, а иной раз покупаете пэл у того вон парня. Он сердито тряхнул головой, указывая влево, где стоял человек помоложе его, с кипой газет цветом побелее, чем вестминстерское В этом жесте старика отразились долгие годы зависти, ревности, обиды на несправедливость судьбы. «По праву это ведь газета моя», — казалось, хотел он сказать, — а ее продает такой вот парень из низов, загребает мои барыши. — Я продаю Вестминстерскую, — продолжал старик. — Я и сам читаю ее по воскресеньям. Газета для джентльменов, для людей высших классов, хоть, признаться, ее политические взгляды... Но посудите сами, сэр, если этот тип продает здесь Пелмелл, Он доверительно понизил голос. — Ведь у него столько господ покупают. А господ, я хочу сказать, настоящих господ, осталось не так-то много, чтобы мне уступать их другому. Хиллери, слушавший старика из деликатности, вдруг вспомнил. — Вы ведь живете на Хаун-стрит? Старик с готовностью ответил. — А, господи, да, конечно же, сэр. В доме номер один, и зовут меня Крит. А вы тот самый господин, к которому девушка ходит переписывать книгу. Она не мою книгу переписывает. Ну да, она ходит к старому господину, я знаю его. Он однажды заходил ко мне, пришел как-то в воскресенье утром. Вот вам фунт табаку, говорит. Вы прежде были лакеем. Через 50 лет лакеев больше не будет. И ушел. Он, видать, не совсем. Дрожащей рукой старик постучал себя по лбу. Семья по фамилии Хьюса живет, кажется, в одном с вами доме. У них-то я и снимаю комнату. Вчера тут одна дама все выспрашивала меня про них. Может, статься это ваша супруга, сэр? А глаза старика в то же время как будто обращались с речью к мягкой фетровой шляпе, Хиллери. Да-да, мы видели таких, как вы, и в самых лучших домах. Вас принимают там за вашу ученость, и вы умеете вести себя так, как оно и следует настоящему джентльмену. Это, очевидно, была моя свояченица. Ах, Господи! Она уж несколько раз покупала у меня газету. Настоящая леди. Не из тех, кто... Он опять перешел на доверительный тон. — Вы понимаете, что я хочу сказать, сэр? Не из тех, кто покупает готовые вещи в таких вот огромных магазинах. Ее я хорошо знаю. Тот старый джентльмен, что заходил к вам ее отец. — Да ну! Вот какое дело! Старый лакей умолк, как видно, в замешательстве. Брови Хиллери начали проделывать сложные эволюции, верный признак того, что он собирается подвергнуть испытанию свою деликатность. «Как, как относится Хьюз к девушке, которая живет в комнате соседней с вашей?» Бывший лакей ответил угрюмо. «Она слушает моего совета и ни в какие разговоры с ним не вступает». Уж вид у этого Хьюза. Право, какой-то чужак. Не знаю, откуда только он такой взялся. Он, кажется, был солдатом. Говорит, что да. Он ведь работает в приходском управлении, а когда напьется, тут уж для него и впрямь ничего святого нет. И уж и на аристократию это нападает, и на церковь, и на всякие учреждения... Таких солдат мне еще не доводилось встречать, право, что чужак, — говорят он, из Уэллс. Какого вы мнения о той улице, где живете? А я ни с кем не якшаюсь. Улица, прямо сказать, для простонародья. Люди на ней все невысокого сорта. Нет в них никакой почтенности. Вот как! Все эти домишки... Попадают в руки кочнюш маленьким людям. Им наплевать на все, только бы получать плату с жильцов. Да что с них и требовать-то? Уж очень простецкая публика. Выкручиваются как могут. Говорят, таких домишек в Лондоне тысячи. Болтают, будто их собираются сносить. Да это все ерунда. Ну где возьмешь для этого столько денег? Те, что сдают домишки, сами ни считают. Им даже не по карману стены-то обоями оклеить, а настоящие-то хозяева — крупные домовладельцы. Ну, они уж, конечно, ничуть не интересуются тем, что творится у них за спиной. Есть такие неучи, вроде этого Хьюза, которые несут всякую чепуху об обязанностях домовладельцев. Да ведь нельзя же, чтобы аристократы и вдруг занимались такими делами. У них свои заботы, у них поместья. Я оживал у таких. Все об этом знаю. Маленький бульдог, которому причиняли беспокойство прохожие, улучил момент и стал бить хвостом по ногам бывшего лакея. — О, Господи! Это еще что такое? А ты не кусаешься? Эй, ты, барбос! Миранда поспешила встретиться взглядом с хозяином. — Видишь... — Что может случиться с леди, если она слоняется по улицам? — казалось, говорила она. — Должно быть тяжело стоять здесь целый день, особенно после той жизни, которую вы вели прежде. Я жаловаться не смею. Эта работа спасла меня. Вам есть где укрыться от непогоды? И снова бывший лакей почтил его своим доверием. — В дождливые вечера мне иной раз разрешают стоять вон там под аркой. Они-то знают, что я человек почтенный. — Тому вон! — он кивнул в сторону своего конкурента. — Это уж ясно позволить нельзя. Либо вон тем мальчишкам, которые только мешают уличному движению. — Я хотел спросить вас, мистер Критт, можно ли чем помочь миссис Хьюз? Тощее тело старика даже тряслось от негодования, когда он отвечал. — Если правда то, что она говорит, то я на ее месте давно бы потащил его в суд, честное слово. Я бы потребовал разрешения разъехаться с ним, и ни за что не стал бы жить с ним под одной крышей. Вот что ей следовало бы сделать. — А если б и после этого не угомонился, я б его упрятал за решетку. Пусть бы даже он сперва убил меня. Терпеть не могу таких типов. Еще только сегодня утром он скорбил меня. — Тюрьма — это страшная мера, — сказал Хиллери тихо. Старик ответил решительно. — На таких молодчиков только так и найдешь управу. Под замок и держать, пока не взвоют. Хиллери хотел было ответить, но вдруг заметил, что стоит один. На краю тротуара, в нескольких шагах от него, Крит, запрокинув лицо, крепко прижимал к груди пачку второго выпуска Вестминстерской газеты, которую ему только что сбросили с тележки. — Ну что ж, — подумал Хиллери, отходя, — он-то уж, по крайней мере, имеет обо всем вполне определенное мнение. Рядом с Хиллери, упрямо сжав челюсти, семенил маленький бульдог. Он смотрел вверх и, казалось, говорил, «Давно пора было расстаться с этим человеком действия».